В Нью-Йорке. Валла-Валла, 7 мая. Сегодня в 10 часов утра разбойниками было произведено нападение на станцию Орегонской железной дороги с Валлоу-Тоун. Они заняли станцию с целью задержать и ограбить экспресс, шедший в Уматилла. Благодаря решительности станционного служащего вскочившего в проходивший поезд и предупредившего пассажиров, этот план не удался. Злоумышленники скрылись. Полиция у и преследует их. Говорят, что большая часть этих отлично вооруженных разбойников — японцы. В такой форме телеграфная проволока сообщила в Нью-Йорк о нападении на Свалутоун. И когда Джон Галифакс явился около полуночи в редакцию «Нью-Йорк дейли Телеграф», чтобы обработать для утреннего издания накопившиеся за воскресенье телеграммы, то редактор обратил его внимание на конец сообщения. Он пожелал, чтобы Галифакс прибавил к этой телеграмме что-нибудь об опасности японской эмиграции, по-видимому, беспрепятственно совершавшейся через мексиканскую и канадскую границы. Джон Галифакс с большим удовольствием написал бы что-нибудь о необходимости ночного отдыха, для тружеников печати, но волей-неволей со сдерживаемым бешенством обратился к злодеям, совершившим двойное преступление, нарушение святости воскресного отдыха и ограбление поезда. Но едва только начал он свою работу, написав заглавие статьи «Японские бандиты становятся опасными уже не на границах, а в центре страны», и только что собрался ярко оттенить на темном фоне деятельности разбойничьей шайки смелый поступок Тома, как к нему на стол положили еще новую пачку телеграмм. Гальфакс хотел отодвинуть их в сторону, когда его взгляд упал на верхнюю телеграмму, начинавшуюся следующими словами. Сегодня в 10 часов утра было произведено нападение на станцию Коннель, Вашингтон. — Черт возьми, — сказал Джон Галифакс, — это, по-видимому, имеет какое-то отношение к предыдущему случаю, так как в Конноле тоже, вероятно, злоумышляли на экспресс. Он стал перелистывать телеграммы. Следующая начиналась сегодня в одиннадцать часов утра, затем следовали две сегодня в двенадцать часов дня, и везде говорилось об успешных нападениях на поезда. Джон Галифакс... Поднялся со своего места, подошел со своей пачкой депеш к висевшей на стене карте и отметил карандашом те места, где были произведены нападения. Получалась волнистая линия, направлявшаяся из северной части штата Вашингтон на юг. По всей этой линии шайки разбойников, по-видимому союзные, оперировали почти одновременно. Нигде не удалось захватить ни одного разбойника. Джон Галифакс бросил в корзину начатую им статью. Затем он принялся за новую под заглавием «Шайки железнодорожных разбойников, орудующие в Вашингтоне». Он начал с того, что перечислил места, где эта разбойничья корпорация произвела нападение на поезда. Статья вышла острой и оканчивалась обращением к полиции Вашингтона и Орегона, призывая ее, возможно, скорее пресечь эти нападения, хотя бы при содействии войск. Пока Джон Галифакс писал, электрический проекционный аппарат огненными буквами возвещал эти новости еще бодрствовавшим обитателям Нью-Йорка. Галифакс прочитал свою статью еще раз и остался очень доволен тем, что Нью-Йорк Дейли Телеграф будет в состоянии преподнести своим читателям в понедельник Объемистое и сенсационное сообщение. Когда Джон Галифакс покончил со своей работой, ему пришло в голову, что все эти нападения производились на поезда, шедшие с запада на восток, и только в свалу-тоунни, нашедший с востока на запад. Он хотел прибавить еще глубокомысленные замечания по этому поводу, но зевнул, бросил свою статью в ящик около письменного стола Нажал какую-то кнопку, и маленький лифт беззвучно унес произведение Галифакса. Затем автор зевнул еще раз, сходил к редактору, сказал ему, что окончил работу, угрюмо проворчал «Доброе утро» и пошел домой. Когда он выходил из редакции, его глазам представилось зрелище, которое он в течение многих лет наблюдал каждую ночь. В противоположной стороне улицы стояла кучка людей, которые, задрав голову, глядели на белое стекло, на котором только что снова появилось написанное гигантскими буквами сообщение о том, как Том Гарднер спас поезд своим смелым прыжком. Заключительное замечание, гласившее, что нападение было совершено японцами, вызвало крепкие пожелания по адресу чертовых япошек. Проекционный аппарат неутомимый и беззвучно писал черными буквами на белом фоне одно сообщение о нападении на поезд за другим. Но ни Джон Галифакс. Незапоздалые прохожие даже не подозревали о той живой машине, которая работала на Западе, действуя с точностью часового механизма и уже отделила непроницаемой перегородкой три Штата Союза, потушив три звезды на голубом фоне американского знамени. Только на следующее утро узнали, что означали эти первые предвестники грозы. В десять часов зазвонил и затрещал телефонный аппарат у постели Джона Галифакса. Он схватил слуховую трубку и крепко выругался, услыхав неприятное известие, что важные телеграммы требуют его непременного присутствия в редакции. С этими железнодорожными разбойниками мог бы справиться Гарри Спрингл. Могли бы обойтись без меня, но он, наверное, не в состоянии справиться сам. Когда через час Галифакс вошел в редакцию New York Daily Telegraph, то он застал своих коллег в сильном волнении. По громкому шуму голосов в совещательной комнате он тотчас же понял, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Редактор разъяснил ему вкратце, что час тому назад получено важное известие, уже выпущенное отдельной страницей. Это известие гласило, что с западного берега отсутствуют всякие сведения, в особенности из Сан-Франциско, и что по канадскому телеграфу получена телеграмма, говорящая о появлении перед Порт-Таунсендом какой-то чужой эскадры, направившейся через Педжет-Саунд, на Сиэтл. В то же время из Валла-Валла было получено известие, что со вчерашнего полдня прервано телеграфное сообщение с Сиэтлом, Такомой и Портландом. Запрос в Такому Сиэтл также оказался безрезультатным. Одновременно из Огдана сообщали, что с полудня вчерашнего дня не прошло ни одного поезда с запада, то есть из Сан-Франциско, и что по эту сторону Рено Бандиты произвели нападение на экспресс. Между нападавшими были замечены японцы. Джон Галифакс вспомнил о прошлом вечере, когда уже в первом сообщении о приключении Тома ему бросилось в глаза упоминание о японцах. В его мозгу с быстротой молнии нанизывалось одно известие на другое, и, быстро пробежав отдельные сообщения, он после некоторого колебания произнес, обращаясь к редактору, — Я думаю, что это война. Голос его как-то странно дрожал. Редактор со свойственной ему грубоватостью ударил Гальфакса кулаком по спине и громко воскликнул. — Джон Гальфакс, ведь мы же не объявляли войны Японии. — Но она объявила ее нам, — ответил Гальфакс. — Вы предполагаете нападение японцев? — спросил редактор, удивленно смотря на Галифакса. — Дело не в том, что я полагаю, — ответил последний. — Да, японский флот находится у нашего западного берега. В этом не может быть никакого сомнения, — вмешался другой коллега. Галифакс взглянул на него. — И находится посреди нашей страны. «Флот — Флот? — усмехнулся Гарри Спрингли. — Нет, враг, — холодно ответил Галифакс. «Так называемые бандиты», — иронически дополнил он. «Если вы действительно...» — начал редактор. «То ведь это гигантский план. Так вы думаете, что бандиты, то есть японцы?» — поправился он. «Это передовые отряды японцев», — вставил Галифакс. «Если это передовые отряды японцев, если им удалось прервать железнодорожные сообщения с Западом, то, значит, враг не на границе, а...» Снова пришла новая телеграмма. Стенограф вбежал с ней в комнату. Проглядев ее, редактор протянул телеграмму Галифаксу. Тот взял ее и при общем молчании прочел следующее сообщение из Денвера. Судя по новейшим, еще не проверенным известиям, воскресные нападения на поезда производились не отдельными шайками разбойников а внезапно появившимися отрядами регулярных японских войск. По Тихоокеанской железной дороге заняты не отдельные станции, а целые города. Жители были застигнуты совершенно врасплох и не были в состоянии оказать какое-либо сопротивление. Ходят слухи о бое под Сан-Франциско, происшедшем между японским флотом и береговыми укреплениями. Совместные работы отдельных отрядов по линии железных дорог Совершенно прерваны телеграфные сообщения с западными штатами, и, кроме того, разрушены почти все линии дорог. Телеграмма задрожала в руках Джона Галифакса. Он провел рукой по волосам и взглянул на редактора. Тот ограничился тем, что повторил прежние слова Галифакса. «Господа, это действительно война!» Джон Галифакс сгреб все депеши, и молча ушел к себе в комнату, где тяжело опустился на кресло перед письменным столом и обхватил голову руками. «Это война», — тихо произнес он. Затем он взялся за перо и хотел писать, но, будучи совершенно подавлен массой впечатлений, не мог написать ни слова, ни строчки. Чувствуя себя неспособным построить хоть одну фразу, Он чертил на бумаге круги, бессмысленные рисунки, слова, снова перечеркивал их и все только повторял. Это война. По коридору поминутно пробегали люди, кто-то схватился за дверную ручку его комнаты. Он встал и запер дверь на замок. Затем он снова сел. Через широко открытое окно врывался свежий приятный воздух и глухой ропот толпы собравшийся на улице. Ропот то усиливался, то утихал. Джон Галифакс видел своим духовным взором, как на далеком западе желтая волна трудолюбивых азиатов заливает почву его родины. Он видел серые суда Того под флагом восходящего солнца Японии. Он видел, как они прорезывают воды Тихого океана. Видел гигантскую, яркую картину борьбы народов. В степной дали прерии происходит столкновение двух армий. Видел блестевшие на солнце штыки и массы кавалерии, бешеным мчащейся по голой степи. Он видел, как над обеими армиями высоко в воздухе плавали белые облачка рвущихся шрапнелей. Он видел гигантскую драму войны драму, потрясающую землю, до самого ее основания. Вдохновившись, он взялся за перо. Но вдруг все как бы закуталось туманом, блестящая картина затянулась темной дымкой, краски поблекли в пепельно-сером сумраке, и Джона Галлифакса больно кольнуло в сердце. Он вспомнил, что это не простая война. Нет, это его война. Война его народа, ожесточенная борьба, в которую предстояло вступить совершенно неподготовленными. Джон Галифакс задрожал, и этот закаленный невзгодами человек, положив голову на руки, горько зарыдал. Немало времени прошло, пока Джону Галифаксу удалось вернуть себе самообладание. Тогда он гордо и смело поднял голову, и вышел твердыми шагами, чтобы со спокойствием полководца, привыкшего к победам, отдать распоряжение по редакции.